Третье. За то, что некогда, юн и смел, Не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, Замертво пасть меж стен, Не дам тебе умереть совсем. За то, что за руку, свеж и чист, На волю вывел, весенний лист Вязанками приносил мне в дом, Не дам тебе порасти быльем. За то, что первых моих седин, Сыновней гордостью встретил, Чин, ребячей радостью встретил, Страх, не дам тебе посидеть в сердцах. 7 и 8 января 1935 года